внутри которой, как в голубом блюде, плавал раскаленный до воздух. То там, то здесь, по изборожденному лицу этой выжженной голубой степи, на холмах и в низинах виднелись рудничные поселки, хутора среди ярко- и темно-зеленых и желтых прямоугольников пшеничных, кукурузных, подсолнуховых, свекловичных полей, одинокие копры шахт, а рядом высокие, выши копров, темно-голубые конусы териконов, образованных выброшенной из шахт породы. По всем дорогам, связывающим между собой поселки и рудники, тянулись группы беженцев, стремившихся попасть на дороги на Каменск и на Лихую. Отзвуки дальнего ожесточенного боя Вернее, многих больших и малых боев, шедших на западе, северо-западе и где-то совсем уже далеко на севере, были явственно слышны здесь, в открытой степи. Дымы дальних пожаров медленно всходили к небу или отдельными кучными облаками лежали то там, то здесь, по горизонту. Девушкам, едва они выбежали из лесной балки, прежде всего бросились в глаза три новых очага дыма, два ближних и один дальний в районе самого города, еще не видного за холмами. Это были серые, слабые дымки, медленно рассеивавшиеся в воздухе. Может быть, девушки даже не обратили бы на них внимания, если бы не эти взрывы и не терпкий, как бы чесночный запах, все более чувствовавшийся по мере того, как девушки приближались к городу. Они взбежали на круглый холм перед поселком Первомайским, и глазам их открылись И самый поселок, разбросанный по буграм и низинам, и шоссе из Варшавы-Града, пролегавшее здесь по гребню длинного холма, отделявшего поселок от города Краснодона. По всему видному отсюда протяжению шоссе густо шли воинские части и колонны беженцев, и обгоняли их, неистово ревя клаксонами мчались машины, обыкновенные гражданские и военные Раскрашенные под зелень, побитые, пыльные, машины грузовые, легковые, санитарные, и рыжая пыль, вновь и вновь взбиваемая этим множеством ног и колес, святым валом стояла в воздухе на всем протяжении шоссе. И тут случилось невозможное, непостижимое, железобетонный копер шахты Один бис, могучий корпус которого один из всех городских строений Был виден по ту сторону шоссе, вдруг пошатнулся. Толстый веер, взметенный ввысь породы, на мгновение закрыл его, и новый страшный подземный удар, гулом раскатившийся по воздуху и где-то под ногами, заставил девушек содрогнуться. И когда все рассеялось, никакого копра уже не видно. Темный, поблескивающий на солнце конус гигантского терриконда, Неподвижно стоял на своем месте, а на месте копра клубами вздымался грязный желто-серый дым. И над шоссе, и над сбаламученным поселком Первомайским, и над невидным отсюда городом, над всем окружающим миром стоял какой-то слитный протяжный звук, точно стон, в котором чуть всплескивали далекие человеческие голоса, то ли они плакали, то ли проклинали то ли стонали от муки. Все это, мчащиеся машины и идущие непрерывным потоком люди, и этот взрыв, потрясший небо и землю, и исчезновение копра, все это одним мгновением, страшным впечатлением обрушилось на девушек. И все чувства, что стеснились в их душах, вдруг пронизало одно невыразимое чувство – более глубокая и сильная, чем ужас за себя, чувствуя разверзшийся перед ними бездны конца, конца всему. Шахты рвут, девочки. Чей это был вопль? Кажется, Тони Иванихиной. Но он точно вырвался из души каждой из них. Шахты рвут, девочки. Они больше ничего не сказали. Не успели, не смогли сказать друг другу. Группа их сама собой распалась. Большинство девушек побежало в поселок, по домам.